В освещении этой проблемы автор не только сходит с пути закономерности, но и фактически выступает как апологет церкви, не пытаясь вскрыть ее место в обществе, где христианство, несмотря на свою прогрессивность в сравнении с доклассовыми верованиями, стало орудием духовного порабощения трудящихся в интересах правящего класса. В советской исторической науке Принятие христианства рассматривается как закономерное событие, явившееся результатом социального и политического разделения Руси. С утверждением феодального строя, язычество, мировоззрение доклассового общества, должно было уступить место религии, освещавшей социальные неравенства. Советские историки в целом согласны в оценке крещения Руси как прогрессивного явления – Новая религия способствовала становлению и развитию прогрессивного феодального способа производства, укреплению молодой русской государственности, международного положения Руси, занявшей достойное место среди христианских государств, расширению международных культурных связей Руси, приобщению ее к культурным богатствам Византии и других стран Европы. Признается и большая роль церкви в развитии русской культуры, в распространении письменности и книжности, в создании крупных литературных и художественных ценностей. Однако религиозная идеология, служа классовым интересам феодалов, освещала их господство, социальный и духовный гнет, притупляла классовую борьбу закрепляла в сознании людей идеи божественного происхождения власти и провиденциализма была препятствием на пути к свободному миропониманию». Эти вопросы рассмотрены в указанных выше общих трудах по истории Древней Руси – Грекова, Мавродина, Рыбакова, а также в книгах «Религия и церковь в истории России», «Советские историки о православной церкви в России», «Москва, 1975 год», «Церковь в истории России, IX век, 1917 год», «Критические очерки», «Москва», 1967 год, в книге Щапова «Княжеские уставы и церковь в Древней Руси XI-XIV веков, Москва, 1972 год» исследованы вопросы о социально-экономическом и правовом положении церкви, о ее месте в системе государственной власти. В связи с вопросом о принятии христианства Соловьев затрагивает вопрос о степени и характере гражданского влияния империи на юное русское общество. В современной ему науке, как, впрочем, и в науке последующего времени, господствовала мысль о византийском политическом, идейном и культурном преобладании на Руси. Византийская цивилизация считалась чуть ли не единственным источником культуры Древней Руси, а древнерусское искусство – провинциальной ветвью византийского искусства. Соловьев признает сам факт этого влияния, считает его сильным, Но, вопреки господствующим взглядам, утверждает, что ни светская, ни духовная власть Восточной империи не могли иметь решительного влияния на явления древней русской жизни, не могли выставить начало равносильного господствовавшим в ней началам, которые потому и развивались свободно и независимо. Это влияние не было насильственным, Русь не была пассивным объектом его приложения.